Раздобудимся. От беда ей Богу. Думаете осилим? о силе? А как же? Навалом, говорится, города берут. Железная дорога, артерия. Помилуйте. Глава 15. Расчистка пути заняла трое суток. Все живаго, данюши включительно, приняли в ней деятельное участие. Это было...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 Краил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы сливочные торты, крепости и пещерные города.